Глава 17. Дачный кооператив и его обитатели. До дачного кооператива «Слобода», куда переселился бывший охранник Петр Семенович, было как до Пекина на карачках, по выражению «недовольного зажорика», кроме того, с утра зарядил дождь. В результате дорога, частично грунтовая, была размыта. Бедный Бьюик ревел, Выдираясь из цепких объятий чернозема, И у Зажорика темнело в глазах от горя. Монах, взлетая на колдобинах, Рассеянно думал о чем-то своем. — Какого? — возмутился наконец Зажорик. — Что, завтра нельзя? — Железо нужно ковать, пока горячо. Назидательно отозвался монах. «Какое железо?» — взвился за Жорик. «Где ты увидел железо?» «Ты придумал себе убийство? Скучно стало жить? Лучше бы бизнес-план. Одно другому не мешает», — философски отозвался монах. «Наоборот! Что наоборот? При чем тут наоборот?» «А при том...» Вот приду я, допустим, к Марату, положу на стол бизнес-план и скажу, между прочим, а вам не кажется странным, что Евгений Антонович, владелец Торга, ныне покойный, умер от гипертонического криза, имея под рукой мощный антидепрессант? Марат, естественно, вылупится на меня и спросит, «А откуда вы знаете?» А я ему, «А у меня чутье, Марат Николаевич». И это чутье мне говорит, что тут не все чисто. Но я понимаю, заниматься этим никто уже не будет. Зачем? Поразился зажорик, а затем, что Марат трус. Если его пугнуть, он станет сговорчивее, ты понял? А то, что испугается, я тебе гарантирую. Понятно? Ну почему я должен тебе все разжевывать? Непонятно. А задачился за Жорик? Так убили Евгения или нет? Или ты развел всю эту бодягу, чтобы пугнуть Марата? Одно другому не мешает. Жорик, не знаю, зачем я развел эту бодягу, как ты говоришь, возможно из-за врожденного чувства справедливости. Ты, например, считаешь, что убийства не было, а я не знаю. Поручиться не могу, но что-то беспокоит. А с другой стороны поезд ушел, Жорик. И все, что мы можем, это всего-навсего напугать Марата. Мы ведь хотим войти в раскрученный бизнес. Я заместителем директора, а ты главным, скажем, по технической базе. Ну, хотим. Вот, видишь... Если задать Марату нужное направление, его можно брать голыми руками. Люблю трусов. Все их ходы просчитываются заранее, хотя не могу не признать, что с сильным противником веселее. А какого тогда мы едем к этому охраннику, чтобы ничего не упустить, на всякий случай? «Есть у меня пара мыслишек» когда они, попетляв по поселку и поговорив с аборигенами, обнаружили, наконец, дом номер шестнадцать по улице вертикальной. Почему-то. Дождь прекратился, тучи рассеялись, и брызнуло неяркое какое-то заспанное солнце. «Надеюсь, он дома, а не на рыбалке», заметил монах, открывая нужную калитку. Навстречу им выскочил, заливая слаем, небольшой рыжий пефик. Зажорик, с детства боявшийся собак, попятился. Эй, собака, позвал монах, протягивая руку к песику. Мы не грабители. Позови лучше хозяина. Зажорик прошипел. Сейчас цопнет. Ну, песик обнюхал руку монаха и завилял хвостом. По дорожке к нему уже спешил тощий старик в спортивном костюме и синей вязаной шапочке. Хрустик. Место, приказал он. Песик и ухом не повел, продолжая прыгать вокруг монаха. «Славная собачка!» — сказал монах. «А мы к вам, Петр Семенович!» «Заходите!» «Из прокуратуры?» «Из прокуратуры? Нет, мы по другому делу. А что, есть проблемы?» «А как же без проблем?» «Соседка!» подделала документы и передвинула межу на метр. Теперь судимся. Думал, выйду на пенсию, отдохну. Тут у нас рыбалка хорошая. Он махнул рукой. «Где новая межа?» Деловито спросил монах. «За домом». «Земля там, конечно, бросовая, убитая. Там сосна растет. Жена покойная когда-то посадила, но дело в принципе». Но почему я должен отдавать свое кровное? Уже был суд, решили в ее пользу, а я на пересуд. Я этого так не оставлю. Пошли, покажу. Они прошествовали за дом. Деловитый монах и Зажорик, недоумевающий: нафиг монаху межа? И Петр Семенович показал, пригнувшись и уворачиваясь от густых сосновых лап где пролегала старая граница. На пограничной полосе ничего не произрастало по причине глубокой тени ни с одной, ни с другой стороны. «Зачем ей этот кусок?» — удивился Зажорик. «Жадность человеческая!» — пояснил старик. «Живет одна, по возрасту молодая, на пенсии и туда же. Нет, чтобы подумать, на кой ей этот кусок. Там все равно ничего не растет. Хорошая женщина? Спросил монах. Ну, в каком смысле? В прямом. Я бы на вашем месте, знаете, что сделал? Как ее зовут? Зоя. Ну, пошел бы к ней и сказал. Дарю, Зоя. Тебе Зоя, без этого куска никак и жизни нет. Ну, Тут бери и пользуйся. Посади цветы или картошку. И после этого махнул бы на рыбалку. Петр Семенович да, внимательно посмотрел на монаха, пожевал губами. Зажорик готов был побиться об заклад, что их сейчас выведут вон. Межа это святое, и кто ж добровольно отдаст свое. «Так все раздашь, и без штанов останешься», сказал Петр Семенович довольно мирным, впрочем, голосом. «Вина яблочного хотите?» спросил он вдруг. «У меня вино знатное, все говорят». Он усадил их за стол под яблоней и скрылся в доме. Через несколько минут появился снова с бутылкой и стаканами, «Разлил». «Будем». И они выпили. «Отличное венцо!» — похвалил монах. «А мы к вам, Петр Семенович, по делу. Ваш бывший коллега дал координаты. Пара вопросов к вам. Вы помните день, когда умер Евгений Антонович Литвин, владелец торга? Вы еще звонили в скорую. А вам зачем?» «Я родственник Евгения Антоновича», — соврал монах, не моргнув глазом. «Меня не было в городе четыре года. Недавно вернулся и узнал, что Женя умер. Марат Николаевич, теперешний директор, ничего толком не знает. Сердце, говорит, схватило. Скорая не довезла. Молодой человек, сорок пять всего». Хороший был человек, Евгений Антонович, царствие ему небесное, вздохнул старик. Всегда пошутит, посмеется, на праздник всегда пригласит к себе в кабинет на коньячок. Демократ, одним словом, Марат Николаевич, нем ниже травы и тише воды был, а сейчас, говорят, развернулся. Мне Слава рассказывал, он охранником там, такой «Важный стал. Контроля над ним теперь никакого, что хочу, то и ворочу, и дела у торга не то чтоб хорошие, но говорить не буду, не знаю. А в тот вечер, как это было, помните? А как же не помнить? У нас был корпоратив. Пять лет межстрою. Они у нас офис снимают». Гулянка с шести вечера и чуть не до утра. У нас есть комната для банкетов, но всегда кто-то выйдет в вестибюль, то покурить, то проветриться. Народу было полно, шум, гомон, все гораздо на халяву. Настрой дежурила дежурило на всякий случай и патрульно подхватил подъезда, а то вдруг пожар или драка. Всякое бывает». Евгений Антонович позвонил, как сейчас помню, в половине одиннадцатого. Я даже не понял сначала, кто это. Не узнал его голос. Говорит невнятно, заикается. Видимо, совсем плохо было. Повторял все время Петр Семенович. Вызови скорую. И еще что-то, а я не пойму, кто это. Народ вокруг шумит. Кто, спрашиваю? Он только и сказал, Литвин. И больше ничего, я тут же, скорую, а сам к нему. А он лежит головой на столе без сознания уже. Чашка перевернутая, чай разлился. Скорая подъехала через 24 минуты. Я еще их к грузовому лифту проводил, чтобы людей не пугать. Не довезли. Я и на похоронах был, подошел к не не выразить соболезнования, она... Ведная только кивнула, сказать ничего не сказала, не смогла от слез. Они помолчали, старик снова разлил, они выпили. — За Евгения Антоновича не чокаемся. — И часто он работал по вечерам? — спросил монах часто. — И по командировкам часто, все в разъездах, и по заграницам мотался. Одно слово — «хозяин». Он работал один? — Один? — не понял старик. К нему приходил кто-нибудь, когда он работал? Ну, бывало, вызывал кого-нибудь из сотрудников. То бумаги нужны, то цифры. Он иногда до двух-трех ночи сидел. А в тот вечер, говорю ж, народу было не в проворот. Не помню, чтобы кто-то к нему приходил. Ну, не знаю, может, и был кто Старик пожал плечами. Я пришел, а он на столе головой лежит. Рядом чашка перевернута, и чай разлился на бумаге. — Чашка одна? — Одна. Когда его увезли, я еще прибрал все, вымыл чашку, дверь запер. — У вас там три видеокамеры. Они работали? — Одна точно работала. Насчет других не скажу, не знаю. Та да, нам и одной хватает. У нас тогда Рома Захарченко охранником работал, уже уволился. Ушли, почитай, вместе. Ну, он человек у нас случайный был, временный. Он по компьютерам, программист вроде. Я еще ему помогал вещички складывать и по инвентарной описи сверять. Хороший пацан, душевный. Никогда не откажется помочь, даже мебель бывало перенести, но, разгильдя еще тот, никогда у него в комнате порядка не было. Петр Семенович снова разлил и сказал, «Вот так живет человек и не знает, а жизнь, она короткая, хоть и длинная». Он вдруг вскочил и закричал, «Зоя, иди к нам, посидим по-соседски» и добавил шепотом. — Это она, ну, которая за межу судится. — Пацаны, посмотрите на нее, скажите, как она вам? — Ну, или что новенького ты узнал? — скептически спросил Зажурик своего друга-монаха по дороге домой. — Кое-что узнал. — Что именно? — Что 14 марта там было полно народу, и проскользнуть в торг мог кто угодно. То есть у убийцы была возможность остаться незамеченным. Еще узнал, что в чашке Евгения оставался недопитый чай, а это говорит, может говорить о том, что приступ случился внезапно, возможно, в то время, как он пил чай. Это ничего не доказывает. Согласен, но видишь ли, мой друг Жорик, Монах внезапно замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. «Если, конечно, он его пил», — добавил через минуту, — «как это?» — удивился Зажорик. «А кто же его тогда пил?» «Никто». Евгений выпил свой чай с ядом раньше в присутствии убийцы, а чашка, которую видел дежурный, — бутафория. Он к ней даже не прикасался. И поверь моей интуиции, Жорик, моему длинному носу. За Жорик фыркнул иронически. Нос у монаха был не длинный, а наоборот короткий.